Но я кивнул ей, дескать, все в порядке, никаких проблем. «А ну, срежь мне розгу», — заорала миссис Летчер на Перси. Она еще возилась с двумя младшими, продолжая их ругать. «Как не стыдно бить маленького мальчика. Он вам ничего не сделал». У меня тем временем вовсю пошла из носу кровь. Она стекала по щеке и капала на рубашку. Мама уложила меня на землю и заставила откинуть голову назад, чтобы остановить кровотечение. И пока она этим занималась, Перси принес пруд. «Я хочу, чтобы ты это видел», — заявила миссис Летчер, обращаясь ко мне. «Не надо, Дарла», — сказала мама. «Мы лучше поедем». «Нет, я хочу, чтобы ваш мальчик видел это», — сказала та. «Перси, повернись и наклонись». «Не, ма, я не буду», — промямлил Перси, явно напуганный. «Наклонись, или я отцу скажу. Я тебя научу, как себя вести». Избил мальчика, а он к нам в гости приехал. «Нет», — ответил Перси, и она ударила его прутом по голове. Он вскрикнул, а она полоснула его прутом по уху. Потом заставила его нагнуться и ухватиться за коленки. «Отпустишь? Неделю подряд буду тебя пороть», — пригрозила она ему. Он уже плакал, когда она начала его пороть. Мама и я стояли, пораженные ее злостью и жестокостью. После девяти или десяти ударов Перси начал скулить. «Заткнись!» — рявкнула на него мать. Руки и ноги у нее были такие же тонкие, как этот пруд. Но если ей не выставало силы, она с лихвой искупала это быстротой движений. Удары следовали, как пулеметная очередь, быстрые и сильные, щелкающие, как хлыст пастуха. Десять, двадцать, тридцать ударов, и Перси уже забывал «Хватит! Пожалуйста, хватит! Я больше не буду!» Но порка все продолжалась. Это уже было не наказание, гораздо хуже. Когда у нее устала рука, она швырнула Перси на землю, и тот свернулся в клубок и заплакал. К тому времени остальные двое тоже лили слезы. Она схватила среднего за волосы. Назвав его Рейфордом, она тоже велела ему нагнуться. Рейфорд медленно наклонился и ухватился за свои коленки, и явно с трудом пережил то, что за этим последовало. «Поехали», — шепотом сказала мне мама ты можешь лечь в кузове. Она помогла мне туда забраться, а миссис Летчер тем временем притащила третьего своего отпрыска, волоча его за волосы. Перси и Рейфорд валялись в пыли, словно жертвы побоища, которое сами же и затеяли. Мама развернула грузовик, и мы поехали прочь, а миссис Летчер принялась лупцевать младшего. Потом сзади раздались громкие голоса, я привстал и увидел что мистер Летчер бежит вокруг дома, а следом за ним несется свора его детей. Он орал на свою жену, а та, не обращая на него внимания, продолжала порку. Когда он наконец добрался до нее, то схватил ее за руку. Повсюду мельтешили их дети, все они либо вопили, либо плакали. Потом позади нас поднялась пыль, и они скрылись из виду. Я лег на дно кузова и попытался устроиться поудобнее а потом стал молиться, чтобы мне никогда больше не пришлось появляться у них на ферме. Мне больше совсем не хотелось видеть ни одного из них никогда в жизни. И еще я молился долго и усердно, чтобы никто и никогда не узнал, что Летчеры и Чандлеры теперь родственники. Мое возвращение домой стало настоящим триумфом. Спруилы уже вымылись и были готовы ехать в город. Они сидели под деревом и пили чай со льдом, вместе с папой, бабкой и отцом, когда мы подкатили и остановились в футах в двадцати от них. Я со всей театральностью, на какую был способен, встал в кузове и с огромным удовлетворением стал любоваться тем шоком,